Глава двадцать восьмая. Касара. Касара всегда плохо бегала, но в конце концов она добралась до открытой двери подвала, следуя за Асаном и Маламиром. Щелкнув пальцами, она материализовала синее пламя и сжала его в руке, а потом нырнула в темноту. Спускаясь по представной лестнице, она сразу заметила металлический блеск — пистолет — Касара спрыгнула на пол, бормоча заклинания, а когда выпрямилась, в ее руке уже был огненный шар побольше. Пламя потрескивало, выплевывая искры в воздух. В его свете она отчетливо увидела нутро подвала. Огонь Касары отразился от очков Маламира и его пистолета, представленного к виску Асана. Касара выругалась себе под нос. «Еще одна ловушка». И снова они с Асаном с легкостью в нее угодили. Как вообще, черт возьми, Маламир смог одолеть Асана? Ведь волколак намного сильнее. «Асан?» — спросила Касара. Рот Асана оставался закрытым. Сам он не двигался. Должно быть, Маламир чарами заставил его онеметь, хотя Касара не видела в его руке никаких талисманов. Он держал только пистолет». «На твоем месте я бы его погасил», — кивнул Маламир в сторону огненного шара. «Какого черта ты делаешь?» — Касара не стала тушить шар. Его пламя шипело между кончиками ее пальцев. Она была так зла, будто ад разверся в ее груди. «А на что это похоже?» — спросил Маламир и крепче прижал ствол пистолета к виску Асана. «Потуши огонь, тогда и будем разговаривать». Касара посмотрела на пистолет, на испуганное лицо Асана, а затем, громко выругавшись, потушила огненный шар. В подвале наступила кромешная темнота. «Говори!» — выплюнула она. «Хочешь получить его обратно?» — спросил Муламир, словно предлагая Касаре взятую у нее книгу. Хоть она и не могла видеть Асана, зато слышала его быстрое паническое дыхание. «Хочу! Очень хорошо!» Я тебе его отдам, а ты мне отдашь твои тени. Маломир, ты совсем охренел. Касара смирилась и с тем, что Маломир работал на Караиванова, и даже с его предательством. Несмотря ни на что, продолжала искать для него оправдание. Его мать больна, ей требуется лечение, а людям свойственно идти на глупости ради близких. Но это «Какая неожиданная перемена!» Маломир был не из тех, кто ставил условия, размахивая оружием. «Ты же знаешь, что тень ведьмы нельзя украсть, да?» — спросила Косара. «Я знаю. Но еще я знаю, что тени эти на самом деле не твои. Видел я, как ты ими пользуешься. Раз они не твои, значит, я могу их забрать. И что дальше?» Карайванов действительно думает, что убедит их на него работать. Всем известно, что он может быть очень убедительным. Маломир издал лающий смешок. Что-то в его смехе звучало не так. Косара знала Маломира много лет, но никогда не слышала этого жесткого тона в его голосе. Маломир, что с тобой случилось? Она прищурилась, пытаясь лучше разглядеть его теперь, когда ее глаза начали привыкать к темноте. «Если это из-за твоей матери, отдай мне свои тени сейчас же!» процедил Маламир сквозь зубы, иначе полицейский умрет. Кассара мешкала. «Если отдать ему тени, то умрет она. Оставишь мне хотя бы мою тень. Ее могу контролировать только я. Это мы еще посмотрим». В любом случае ты не в том положении, чтобы торговаться. Давай сюда все свои тени. Касара чувствовала, как они парят вокруг, скользят мимо нее. Выхода не было. Они с Асаном оказались в настоящем капкане. Они оба стали слишком самоуверенными. Вот в чем беда. Асан с его сверхъестественными чувствами и Касара с ее треклятыми тенями которыми она так и не научилась управлять. Со вздохом она начала собирать свои тени, вслепую выхватывала их из воздуха, чувствуя скользкость их тел. Тени дергались, точно разъяренные змеи в отчаянной попытке вырваться и пытались ускользнуть, но косара была неумолима. Медленно сворачивая их одну за другой, она превращала тени в черные бусины. Где-то в глубоком, стыдном уголке своей души Косара могла признать, что одиннадцать теней прошлых невест змея угнетали ее, как тяжкая ноша. А теперь эта ноша упала с ее плеч. Наконец-то их промотание затихло. Собственная тень косары была последней. Она не сопротивлялась, мирно растворившись в руках хозяйки и став крохотной, невинной темной бусиной, такой же, как другие. Как только косара закончила формировать бусину, ее словно дернули за пуповину захотелось блевать клади их на пол показал маломир косара снова замешкалась расставшись с тенями она снова угодит во власть теневой хвори маломир требовал от нее буквально расстаться с жизнью маломир сколько лет мы знаем друг друга ты словно сам не свой клади говорю вздыхающая косара подчинилась какой у нее был выбор. Маламир наставил пистолет на Асана, и эту проблему следовало решать немедленно. С теневой хворью она разберется как-нибудь потом. К тому же, несмотря на его недавнее поведение, она знала Маламира. Он же не чудовище. Как только он поймет, насколько бесполезна ее тень, он, скорее всего, вернет ее к Асари только сперва убедиться, что ведьма не воспользуется ею, чтобы спасти Асана и сбежать. Тени, словно шарики, выкатились из ее руки и рассеялись по полу. Убедившись, что пистолет все еще направлен на голову Асана, маломир опустился на одно колено, чтобы собрать их. Тени резво откатились от его руки. Маломир выругался. «Прикажи им подчиниться». «Не могу», — ответила Касара. «Они никогда не были по-настоящему моими, забыл?» Они не принадлежали ни ей, ни Маломиру. После многих лет жизни со змеем, по возможности избегая его приказов, по-своему с ним сражаясь, они были ничьи. Косара видела, как отчаянно змей пытался обуздать их, и то, чем это для него закончилось. Тени не стали хозяевами сами себе. «Прикажи им приблизиться!» — крикнул Маламир, пригнувшись к полу. И не будь у него в руке заряженного пистолета, это смотрелось бы даже забавно. Вот только пистолет был, и чем злее становился Маламир, тем быстрее росла вероятность, что он спустит курок. Наконец Маламир добрался до теней и собрал их. Косара глубоко выдохнула. Вот и все. Она снова их потеряла. Она встретилась взглядом с мятежными, встревоженными глазами Асана. Он пытался ей что-то сказать, то, что она упускала. Косара знала, что едва ее тени исчезнут, она станет беспомощна. Значит, она не могла гарантировать, что Маламир не застрелит ее и Асана, получив желаемое, и не оставит их тела гнить в вонючем подвале. Она могла только надеяться, что он до такого не опустится. Но затем Маламир вновь рассмеялся своим пугающим незнакомым смехом, и Касара поняла свою ошибку. Она уже слышала этот смех. Прошлой зимой на мосту, когда Караиванов пытал Асана при помощи своего клейма. Хоть и поздно, но все сошлось в ее голове воедино. И необычное поведение Маламира, и его странный тон, и эта бесформенная шуба, которую Касара додумалась рассмотреть только сейчас. «Ты ведь не Маломир, да?» — Холодея спросила она. На мгновение он уставился на нее, затем, видимо, решил, что нет ничего плохого в финальном моменте торжествующего злорадства, стянул лицо Маломира и бросил на пол. Даже лежа на полу оно сохраняло надменное выражение. С изнанки лицо оказалось белым и блестящим, сделанным из полированной кости. Поверх ствола пистолета на косару смотрел Константин Карайванов. Какие бы чары торговка лицами не вплетала в маску, те медленно растворились. Рост и телосложение, что скрывала шуба, остались прежними, зато остальные детали внешности менялись. Темные кудри маломира втянулись в череп, сменившись короткими черными с проседью волосами. Его пальцы, прежде длинные и тонкие, укоротились. Ногти пожелтели, как у завзятого курильщика. Косара смотрела на Карайванова с ужасом, но и с благоговением. Она никогда не встречала подобной магии и не думала, что такое возможно. Даже своими глазами, увидев головы в банках, она не могла ей представить, что кому-то удастся вдохнуть жизнь в их омертвелые черты. Затем ее взгляд упал, на неподвижное лицо Маломира. Его стеклянные глаза за толстыми линзами очков уставились в потолок, и желудок Касары скрутило. Маломир! Бедный, наивный Маломир! Если торговка распоряжалась его головой, то что же стало с телом? Касара искренне сомневалась, что Караиванов позаботился о надлежащем погребении. Скорее всего, просто сбросил тело в реку. Знала ли мать Маломира, что ее сын мертв, или она каждую ночь ждала его домой? «Как давно?» — спросила Касара сквозь ком в горле. «Был ли Маломир самим собой в последний раз, когда она его видела? Какая разница? Это ведь ничего не меняет!» Глаза Асана все еще были устремлены на Касару. «Он знал», — поняла она. Как только Карайванов подошел к нему достаточно близко, Асан верно учуял его запах. Он знал, но не мог предупредить ее. «Как давно!» — повторила Касара сквозь стиснутые зубы. Ей была ведома натура Карайванова, он любил позлорадствовать. «О, уже несколько дней. Скажем, я не оценил его поведение в ту ночь, когда у меня из-под носа увели соколицу». «В ночь, когда украли соколицу», В ночь, когда Маламир привел Касару прямо в ловушку Карайванова? О чем вы говорите? Тебя разве не было там? Он пытался предать меня. К счастью, я этого ожидал. Я раскрыл ему местонахождение Юды, проверяя его преданность, а он, само собой, разумеется, проверку не прошел. Думаю, ты и сама знаешь, что этому идиоту даже подтирание зада нельзя было доверить». Косара нахмурилась. Караиванов действительно не лгал. Значит, Маломир просто не знал о засаде. Теперь, вспоминая ту ночь, Косара думала, что это не только возможно, но и очень вероятно. Казалось, Маломир действительно был на последнем издыхании, когда Роксана привела его в мастерскую Косары. Несмотря на весь ужас их сасаном положения, Косара невольно заулыбалась. «Чего улыбишься?» — рявкнул Караиванов. «Ничего, ничего», — быстро сказала Касара, понимая, как опасно еще сильнее настраивать бандита против себя. Маломир не предавал ее, не в этот раз. Но, к сожалению, он все равно заплатил своей жизнью. Если она выберется из этого подвала живой, то проследит, чтобы о его матери позаботились. Возможно, попросит Данчу Крустева ускорить ее госпитализацию. В Чернограде все проблемы решались двумя способами — деньгами и кумовством. «Ну, — произнес Карайванов, — кого из вас мне застрелить первым?» Он водил пистолетом между Асаном и Касарой, взад-вперед, взад-вперед, наслаждаясь тем, как они вздрагивали. Двенадцать теней в его кулаке лежали себе тихо. «Неблагодарные дряни!» — горько подумала Касара. Она столько раз позволяла им сделать из нее дурочку, и теперь они даже не пытались спасти ее. Отдавая их маломиру, она еще лелеяла надежду получить их обратно, но теперь, когда они оказались в жадных руках Карай Иванова, понимала, бандит вряд ли расстанется с ними. Касара прикусила щеку изнутри, глядя на Асана. Руки его были прижаты к телу, и в этот момент засветился Флуоресцентный циферблат его часов. Те тихо, почти неслышно, зажужжали. Без десяти полночь. Косара резко вдохнула. Похоже, им пригодится идея Асана по отвлечению Карайванова. Это была опасная игра. Азарт уже заводил Косару в самые разные неприятности, но идеи получше у нее все равно не нашлось. Нужно только потянуть время. «Постойте — Постойте! — воскликнула она. Вы не можете убить меня. Кто тогда научит вас пользоваться тенями? Поверь мне, я отлично это понимаю. Иначе твои мозги уже украсили бы эту стену. Однако я могу застрелить его. И Карайванов вновь приставил пистолет к виску Асана. Лицо Асана было пепельно-серым. Он выглядел так, будто его сейчас стошнит, да только магия Карайванова не позволяла. Я вовсе не об этом. Косара суетливо размышляла, что еще ему сказать, чтобы удержать от нажатия на спусковой крючок. «Вы правда хотите начать наше деловое партнерство с никому ненужного убийства?» Карайванов рассмеялся, дав понять, как мало его волновали бессмысленные смерти. «Если намерено убедить меня, придется стараться сильнее. Что ты можешь предложить в обмен на его жизнь?» Косара пыталась придумать хоть что-нибудь, Что она могла предложить? Ничего. Без своих теней она была никем. «Зачем вы призвали Мартиняка?» — спросила она, отчаянно пытаясь оттянуть время. «Мартиняка?» Караиванов вскинул брови. «О, ты имеешь в виду гигантского петуха? Почему тебя это волнует?» «Праздное любопытство. Не откажите мне, прошу!» На мгновение она решила, что это не сработает. Но затем Карайванов одарил ее одной из тех улыбок, которые мешали людям поверить, что он самый известный контрабандист в городе. Он улыбался, словно добрый дядюшка. «Если хочешь знать, это произошло случайно. Я поручил Наталье добывать для меня монстров, чтобы торговать ими через стену. Но представь себе...» Я был совсем не в восторге, когда та явилась на порог с этой тварью. Вот тогда я и понял, что от нее больше проблем, чем пользы. Касара тяжело сглотнула. Она чувствовала, что Карайванов мог вот-вот принять такое же решение относительно ее и Асана. «Вы поэтому ее убили?» Я убил ее, потому что подумал, что у кого-то с ее лицом будет гораздо больше шансов убедить этих двух идиоток, Софию и Ирину, расстаться со своими тенями. Но зачем все это? Зачем собирать тени? Затем Косару осенило. Это для ритуала, не так ли? Вы заново наткнулись на тот самый ритуал, который использовался для строительства стены. Карайванов рассмеялся. Ты, похоже, считаешь, что это ты задаешь здесь вопросы. Но в этом твоя главная ошибка. «А теперь отвечай, что ты готова отдать за его жизнь?» Сердцебиение Косары билось так гулко в ушах, что ей стало трудно сосредоточиться на своих мыслях. «Он будет вам полезен. Он уже был полезен когда-то, не правда ли?» «Был, пока не предал меня. Это из-за него я потерял свою дочь. Вы потеряли ее, когда хладнокровно собственными руками убили?» Нет. Я потерял ее, когда позволил ей выйти замуж за этого ублюдка». Лицо Карайванова исказилось от несвойственного ему гнева, но затем он сделал несколько глубоких вдохов, и его черты снова разгладились. «Послушай меня. Ты же знаешь, я человек практичный. Я никогда не упущу чего-то, или, по крайней мере, кого-то полезного для меня. Однако вы двое, что за ноза в пятке?» Палец Карайванова медленно потянулся к спусковому крючку. Косара попыталась взглянуть на часы Асана, но циферблат снова потемнел. Должно быть уже около полуночи. Должно быть. Косаре чудилось, что разговор шел уже несколько часов. — Ну же, Константин, будьте благоразумны! Где-то вдалеке зазвонили часы на башне. Косара едва дышала, считая удары. Один, два, три, четыре, пять. Снаружи раздался крик. Вероятно, кого-то из головорезов, которые, несомненно, прятались неподалеку, охраняя вход. Карайванов нахмурился, глядя в ночь. Шесть, семь, восемь, девять. И еще один крик, теперь ближе. Затем шарканье по снегу. Косара, наконец, позволила себе выдохнуть, А мгновение спустя вспомнила что все еще может пойти не так десять одиннадцать двенадцать в открытом люке появилось лицо баряны бледное и изможденное, обрамленное кроваво красными волосами от ее крика у косары волосы встали дыбом Кикимара ухватилась когтями за край люка подтянулась на тощих руках и рухнула вниз